Глава 16. Начало нового зловещего периода экономической истории. Как главный экономист, я не только возглавлял отдел в Мейн и отвечал за исследования, которые мы проводили по всему миру, но и должен был разбираться в современных экономических тенденциях и теориях. Начало 1970-х годов стало временем значительных изменений в международной экономике. В 1960-е годы была сформирована ОПЕК, картель нефтедобывающих стран, главным образом в ответ на действия крупных нефтеперерабатывающих компаний. Иран тоже был важным фактором. Несмотря на то, что Шах был обязан своим положением и, вероятно, жизнью, тайному вмешательству Соединенных Штатов во время смещения Масадыка, или как раз по этой причине Он прекрасно понимал, что в любой момент ситуация может обернуться против него. Главы других богатых нефтью стран разделяли его опасения, или можно даже сказать паранойю. Они также знали, что крупные международные нефтяные компании, так называемые «семь сестер», совместными усилиями сдерживают цены на нефть, снижая тем самым доходы стран-производителей в целях получения собственных сверхприбылей. ОПЕК было создано в качестве ответной меры. Все это происходило в начале 1970-х годов, когда ОПЕК поставила промышленных гигантов на колени. Серия согласованных действий, завершившихся нефтяным эмбарго, в 1973 году, символом которого стали длинные очереди на заправках Соединенных Штатов Америки, грозила экономической катастрофой, схожей с Великой Депрессией. Это был системный шок для развитой мировой экономики, масштабы которого мало кто мог осмыслить. Нефтяной кризис разгорелся в самое неблагоприятное время для Соединенных Штатов. В стране царили растерянность, страх и сомнения. Она только приходила в себя после унизительной Вьетнамской войны, а президент готовился подать в отставку Проблемы Никсона не ограничивались Юго-Восточной Азией и... Он принял на себя удар в эпоху, которую, оглядываясь назад, можно рассматривать как преддверие новой эры в мировой политике и экономике. В те дни казалось, что простые люди, включая страны ОПЕК, одерживают победу. Я живым интересом наблюдал за мировыми событиями. Конечно, зарплату выплачивала мне корпоратократия, однако втайне я радовался тому как моих хозяев поставили на место. Это немного облегчило мое чувство вины. В то время никто из нас еще не осознавал всех последствий эмбарго. Конечно, у нас были свои теории, но мы не понимали того, что прояснилось позже. Оглядываясь назад, мы теперь знаем, что темпы экономического роста после нефтяного кризиса были примерно в два раза ниже, чем в 1950-х и 1960-х годах, и что он происходил на фоне значительного инфляционного давления. Этот экономический рост был по структуре своей другим и не создал достаточного количества рабочих мест, так что процент безработицы взлетел. Более того, удар пришелся и по международной валютной системе. Схема привычных валютных курсов, существовавших с конца Второй мировой войны, по сути, рухнула. В то время я часто встречался с друзьями и обсуждал эти вопросы за обедом или кружкой пива после работы. Некоторые из них работали на меня. В моей команде были очень умные люди, а в основном молодые, по большей части настоящие вольнодумцы, по крайней мере, по общепринятым стандартам. Были среди них и управленцы из бостонских аналитических центров, и преподаватели местных колледжей и даже один помощник конгрессмена штата это были неформальные встречи иногда на них присутствовали всего два человека иногда набирался десяток участников дискуссии всегда проходили шумно и оживленно вспоминая наши обсуждения я стыжусь в высокомерии которое я зачастую испытывал я знал то чем не мог поделиться. Мои друзья иногда хвастались своими дипломами и достижениями, связями в правительстве штата или Вашингтоне, профессорскими должностями и докторскими степенями, на что я отвечал своим положением главного экономиста крупной консалтинговой фирмы, который путешествовал по миру в первом классе. Однако я не мог обсуждать свои тайные встречи с такими людьми, как Торихус, или наши методы манипуляции странами на всех континентах. Когда мы обсуждали власть простых людей, мне приходилось всеми силами сдерживаться. Я знал то, чего не знал никто из них, что корпоратократия с ее командой экономических убийц и шакалами, притаившимися в засаде, никогда не позволит простым людям получить контроль. Мне оставалось лишь приводить в пример Арбинса и Масадыка, а также переворот, организованный Центральным разведывательным управлением в 1973 году, в ходе которого был свергнут демократически избранный президент Чили Сальвадор Альенде. По сути, я понимал, что железная хватка глобальной империи сжимается все сильнее, несмотря на усилия ОПЕК, или, как я тогда подозревал, оно убедился лишь позже, при содействии ОПЕК. В своих дискуссиях мы часто проводили параллели между началом 1970-х годов и 1930-ми годами. Последний период стал знаковым для международной экономики, подробно изучался и анализировался. Та декада открыла дверь для кейсианской экономики и представление о том, что правительство должно играть важную роль в управлении рынками и предоставлении таких услуг, как здравоохранение, выплаты по безработице и другие пособия. Депрессия привела к новому курсу и политике, способствующей регулированию экономики, правительственным финансовым манипуляциям и широкому применению фискальной политики. Более того, Депрессия и вторая мировая война привели к созданию таких организаций, как Всемирный банк, Международный валютный фонд и Генеральное соглашение по тарифам и торговле, по сути, выполнявшие функции международной организации, ныне Всемирная торговая организация. 1960-е годы стали поворотным десятилетием этого периода и ознаменовали переход от к Кинсианской экономики. Это произошло при администрации Кеннеди и Джонсона, и возможно, наиболее значимое влияние на этот процесс оказал один человек Роберт Макнамара. Макнамара часто посещал наши дискуссии, заучно, конечно. Все мы знали о его блистательной карьере от директора по планированию и финансовому анализу до президента Ford Motor Company затем министра обороны, а теперь президента Всемирного банка. Макнамар стал убежденным сторонником кейнсианского подхода к государственному управлению, использовал математические модели и статистические методы для определения численности войск, распределения финансов и других стратегий во Вьетнаме. Его стиль агрессивного лидерства стал примером для подражания не только среди государственных руководителей но и среди корпоративных управленцев. Он лег в основу нового философского подхода в преподавании менеджмента в лучших школах бизнеса страны и в итоге породил новое поколение генеральных директоров, которым суждено было возглавить строительство глобальной империи. Сидя за столом, и обсуждая мировые события, мои друзья характеризовали его как архетип военно-промышленного комплекса, Столь очевидное нарушение принципа разделения власти ужасало многих из них. Возможно, я был единственным, кто не проявлял ни малейшего удивления. Теперь я понимаю, что самым большим и чудовищным вкладом Роберта Мактамары в историю было превращение Всемирного банка в агента глобальной империи, в невиданных ранее масштабах и создание опасного прецедента. Он отстаивал следующую идею. Если хотите, чтобы ваша страна процветала, возьмите кредиты Всемирного банка, наймите наши компании для строительства инфраструктуры и соблюдайте условия, выдвинутые банком и Международным валютным фондом, и вывел ее на совершенно новый уровень. Его умение преодолевать пропасть между основными компонентами корпоратократии, будет усовершенствовано его преемниками. Это происходило в мою бытность ЭУ и происходит до сих пор. К примеру, Джордж Шульц был министром финансов при Никсоне, служил президентом Бэчтель, а затем стал госсекретарем при Рейгане. каспер Панбергер был вице-президентом и главным юрисконсультом Бэчтель, а позже министром обороны при Рейгане. Ричард Чейни служил министром обороны при Джорджи Г. У. Буше, который сам был бывшим нефтяником, послом Соединенных Штатов Америки в Организации Объединенных Наций и директором Центрального разведывательного управления, затем президентом Халлибуртоном и вице-президентом Соединенных Штатов Америки при Джорджи У. Буше. Министр финансов Билла Клинтона Роберт Рубин был сопредседателем Голдман Сакс. Список ошеломляет, он продолжает пополняться при Бараке Обаме, Дональде Трампе и Джо Байдене. Оглядываясь назад, я поражаюсь невинности тех дней, когда я был экономическим убийцей, а Макнамара возглавлял Всемирный банк. Во многих отношениях мы все еще полагались на старые подходы, строительство империи. Кермит Рузвельт показал нам более эффективный путь, когда сверг иранского демократа и заменил его деспотичным правителем. Мы, экономические убийцы, выполняли многие наши задачи в таких местах, как Индонезия и Эквадор, но Вьетнам стал ярким примером того, как легко мы возвращаемся к старым паттернам. Чтобы изменить это, понадобится... «Вмешательство ведущего участника ОПЕК Саудовской Аравии».